752. Матери имела доступ к сокровищнице мудрости Владыки. Матери имела возможность получать прямые и непосредственные указания и слышать голос его, и видеть его. Она была соединительным звеном между твердыней и теми, кто в нее устремлялся. Она знала. Она лишь одна, и на каждый вопрос получала конкретный ответ в должной и нужной форме. Ее записи заполнялись жемчужинами сокровенной мудрости, хранимой веками и выдаваемой через нее ко времени. Многое знала она, много больше, чем говорила или запечатлела в записях. Раскрытые центры давали возможность получать знания непосредственно. Многие вещи просто знала, даже не отдавая себе отчета, как она узнала о чем-то. И записи, и передачи учения доверены было ей. Нужно помыслить, сколь ответственна это поручение, и как близок должен быть нам такой человек. Арфа его духа должна быть в полном созвучии с нами. Трудно представить себе, сколько условий надо было создать и сочетать на земле и в надземном, чтобы носительница наших поручений в должное время на землю пришла и выполнила и завершила свою миссию жизни. Книга жизни ее изумрудна. В ней найдете великие имена, известные всему миру. Миссия была сокровенной, и потому узнаете о ней, посланница нашей лишь после того, как она покинула землю. Раньше было нельзя, ибо знание это, доверенное людям, нарушило бы выполнение поручений. По мере течения времени будем давать все новые и новые сведения о ней, дабы знали все люди, кто была та. через которую дано нами миру великое учение огненной йоги.